Глава 8. Просто возьми маленький кусочек масла и разотри его между пальцами вместе с мукой. «Этот трюк я увидела на одном кулинарном канале, и он каждый раз работает», сказала Челси Эрин, стоя у стола на своей кухне. До Дня Благодарения оставался один день, и Эрин пришла помочь с пирогами для праздничного ужина в клубе. «Корочка пирога получается хрустящей и очень нежной». «Поверю тебе на слово», вздохнула Эрин. Я никогда не пекла такие пироги. Ты отлично справляешься. Я рада, что ты приехала. Гораздо веселее печь пироги в компании подруги. Сколько их нужно сделать? Эрин сдула прядь волос со лба. Шесть. Шесть? Да таким количеством можно накормить весь город. Что-то вроде того. А ведь нам еще и печенье надо испечь. Надеюсь, я не отрываю тебя от горячего вечера в компании моего брата? Нет. «Сегодня как раз подходящий день, чтобы заняться выпечкой в твоей компании». «А чем же тогда весь день занят Дэн?» «Он сказал, что у него накопилась целая куча работы, так что сегодня мы, скорее всего, не увидимся». «Вот как?» «Хм... Что?» «Просто вы двое идеально подходите друг другу». «В каком это смысле?» «Просто Дэн очень счастлив в последнее время. Я не видела его таким очень много лет». Он не откровенничает со мной на эту тему, но я слышу по его голосу. Когда он говорит о тебе, его голос становится таким мягким. «О, поверь, мягкого в нем ничего нет!» Выпалила Эрин и тут же зажала рот ладонью. «Ой, я не то хотела сказать!» «Это лишняя информация, Эрин!» Челси звонко рассмеялась, запрокинув голову. «Я знаю, прости, я все забываю, что он твой брат. Но он тебе действительно нравится?» «Да, конечно. Он потрясающий парень, но...» «Но он бывает внимательным и совершенно отчужденным одновременно. Лучше и не скажешь». Эрин погрузила руки в миску и начала месить тесто. «Так с чем будут пироги?» «С вишней, яблоком, тыквой, конечно, и еще с орехом пекан. Это любимый пирог Дэна. Я не знала». «Мы выросли на пирогах с пеканом». Конечно, они были магазинными, у нас не было мамы, и пироги печь было некому, но отец старался как мог. Значит, теперь пироги для семьи печешь ты, Челс? Да, но любимый пирог Дэна сделаешь именно ты. Ни за что. А вдруг у меня не получится? Получится. Я буду инструктировать тебя на каждом действии. Дэну понравится. К тому же ему будет приятно, что именно ты приготовила для него пирог. Эрин не смогла отказать Челси. Она оказалась отличной подругой, к тому же Эрин нравились эти предпраздничные хлопоты. «Ты справишься», — добавила Челси. «Посмотри на тесто, которое ты замесила. Оно идеально! А теперь собери его в комок и раскатывай». Эрин взяла скалку и начала раскатывать упругое тесто, копируя каждое движение Челси. Из них вышла отличная команда. Они резали яблоки, делали вишневую начинку, запекали тыкву и обжаривали орехи. Когда они закончили, прошло уже несколько часов. Девушки были с ног до головы обсыпаны мукой и страшно устали. «Уф, это тяжелая работа», — вздохнула Эрин. «Да, зато посмотри, какие красивые у нас вышли пироги». «Должна признать, пироги вышли действительно симпатичными. Такие румяные и пахнут отлично». «Не пора ли нам перекусить? Я страшно проголодалась», — сказала Челси и сладко потянулась. «Ой, нет». Я успел попробовать начинку для всех пирогов. Тебе надо поесть, подруга. Нам еще печенье делать. Ладно, корми меня. Только умоляю, там не должно быть сахара. В холодильнике есть куриный салат. Отлично. Итак, какое печенье надо сделать? Песочное с шоколадной крошкой, овсяное с изюмом и творожное. И все? Пара пустяков. Хмыкнула Эрин, и Челси хихикнула. Чуть не забыла. Ещё шоколадная помадка с орехом макадамия. Дай угадаю, любимое лакомство Дэна. Ну, честно говоря, этот парень вполне способен съесть всё печенье в одиночку. Он вообще любит сладкое. Ну, хоть что-то он любит. Тихо пробормотала Эрин себе под нос, надеясь, что Челси не расслышала. Я тебя слышу. Дэн, конечно, довольно сложный человек, но ты для него очень важна. Это я точно знаю. Эрин вздохнула, решив больше не таиться. Челси быстро стала для нее очень близкой подругой, и она не хотела скрывать от нее свои чувства. «Конечно, я ему важна, Челс, но этого недостаточно». «А чего достаточно?» — мягко спросила Челси. «Я его люблю». «Ого!» «Не думала, что все так серьезно». Дэн сразу предупредил, что ему не нужны постоянные отношения. «Какая же я дура!» «Нет». «Ты просто живой человек!» Челси мягко сжала ее ладонь. «Дэн отличный парень, и я его очень люблю. Но у него серьезная эмоциональная травма. После того, как ушла мама, а отец умер, он взял все в свои руки, фактически вырастив нас с братом. Я знаю, ему было нелегко, но он ни разу не дрогнул». «У него есть все, что ему нужно», – задумчиво произнесла Эрин. «Я так не думаю. Я уже говорила». Вы идеально подходите друг другу. Челси обняла ее за плечи, и это было именно то, в чем сейчас так нуждалась Эрин. Хотя Челси даже не догадывалась о ее несостоявшейся беременности, Эрин все еще было больно. Только когда за Дэном захлопнулась дверь, она полностью осознала, насколько сильно это ее расстроило. Она долго плакала в подушку, понимая, что была бы счастлива иметь ребенка от Дэна. Что-то не похоже. «Кажется, моему брату нужен хороший пинок под зад. И кое-кому еще. Ты говоришь о бродяге?» «Да», — мрачно кивнула Челси. «Пинка под зад ему будет недостаточно. И я хочу увидеть этого подонка в тюрьме». «Тяжело тебе пришлось, да, Челс?» — сочувственно спросила Эрин. Она с трудом представляла, что ей довелось пережить. «Боюсь, ты даже не представляешь, насколько. Такое чувство, будто меня прилюдно изнасиловали». Почти физически надругались. И несмотря на всю мою браваду, мне все еще очень больно. Но знаешь, завтра день благодарения, и я не позволю этому уроду испортить мне праздник. Ты абсолютно права. К черту его. А ты, кстати, собиралась меня накормить? Конечно, собиралась. Надо же мне как-то заставить тебя сделать еще и печенье. Челси достала из холодильника куриный салат, цельнозерновой хлеб, сок и проворно накрыла на стол. А теперь давай пообедаем и немного передохнем. Когда шесть пирогов и восемь дюжин различных печений были готовы, Эрин плюхнулась на диван рядом с Челси. У нее почти не было сил, чтобы донести до рта кусок пиццы, но она так восхитительно пахла острыми колбасками и сыром, что она взяла из коробки кусочек и с наслаждением откусила. «Ммм, какая вкуснятина!» «Ага». Согласилась Челси, которая сидела рядом с ней и смотрела по телевизору рождественскую комедию. Ничто так не расслабляет, как пицца и хорошее кино. Ещё раз спасибо за помощь, Эрин. Но кто-то же должен был это сделать. Она улыбнулась подруге. Не могу поверить, что эти десерты ещё в кого-то влезут после праздничной индейки. Поверь, всё сметут до последней крошки. Завтра в клубе будет полно народу. На тумбочке негромко пикнул телефон Челси, и она потянулась к трубке. Это наверняка Бренди. Мы постоянно переписываемся, согласовывая свадебные детали. Я буквально на секунду. Во время приготовления пирогов Челси рассказала Эрин о предстоящей свадьбе своей лучшей подруги Бренди. Но когда Челси посмотрела на экран, она нахмурилась и покачала головой. Это не Бренди, это Дэн. Он уже едет сюда. Говорит, нужно обсудить расследование. «Серьезно? Может, он что-то нашел?» Эрин поднялась с дивана и взяла свою сумку. «Я, наверное, пойду». «Ни в коем случае. Ты тоже часть команды. Пожалуйста, не убегай. Дэн будет рад, если ты останешься». Эрин пока не была готова встретиться с ним. Ей нужно было время, чтобы разобраться в себе. «Уже поздно. Мне действительно пора». Она уже подходила к двери, когда в нее постучали. Дэн приехал очень быстро, и было бы странно, если бы Эрин ушла в ту же секунду, когда пришел он. «Пожалуйста, поставь фильм на паузу», — попросила Челси, бросив ей пульт. Эрин нажала на кнопку, и на экране застыло изображение Санта-Клауса в огромном универмаге. «Как у тебя вкусно пахнет», — сказал Дэн, входя в дом. «Пироги, печенье и пицца. Выбирай», — предложила брату Челси. «Привет, Дэн», — улыбнулась ему Эрин. «Привет!» – произнес он своим низким баритоном, и сердце Эрин тут же блаженно подпрыгнуло в груди. «Я не знал, что ты будешь здесь!» Челси пригласила меня утром. Пригласила или обманом вынудила приехать, чтобы заставить тебя помогать ей с выпечкой? «Эрин помогла мне приготовить каждый пирог и каждое печенье», – сказала Челси. «Она даже испекла для тебя пирог с пеканом, но до завтрашнего дня ты его не получишь!» «Жадина!» Челси улыбнулась брату, и он состроил ей рожицу. А потом повернулся к Эрин. «Ты действительно испекла мне пирог?» «Я попыталась. Она отлично поработала. Уверяю тебя, пироги вышли просто отличные». «Ничуть в этом не сомневаюсь. У нас полно пиццы. Поешь, ты, наверное, проголодался». «Я так и сделаю. У меня сегодня даже не было времени, чтобы поесть». Он подошел к стулу и подождал, пока Эрин и Челси сядут на диван. И только потом сел сам. «Ну, так что случилось, большой брат?» «Мне кажется, я нащупал ниточку расследования, которое стоит внимания. Я сегодня говорил со своим деловым партнером. Ты же знаешь Томаса Уорли, правда?» «Конечно, он адвокат и член нашего клуба». «Ну так вот, когда мы с ним говорили, он упомянул одного парня, которого несколько лет назад лишили членства клуба за неподобающее поведение». Похоже, этот человек приставал к девушкам из обслуживающего персонала, отпускал в их адрес оскорбительные замечания. Одна официантка обвинила его в домогательствах, но оказалось, что это Брентли Джеймисон, сын конгрессмена, поэтому его просто выгнали из клуба, а все записи о нем уничтожили. Том не знает, что потом было с этим парнем, но я решил, что информация заслуживает более пристального внимания. Я передал информацию в полицию. Челс, ты когда-нибудь слышала о Брентли Джеймисоне? «Нет», — покачала она головой. «Конечно, я слышала это имя. Его отец долгое время работал в Конгрессе. Но ни с одним из них я лично не встречалась. Тем не менее, попробовать стоит». «Думаю, через пару дней у нас уже будет о нем какая-то информация. Его не так уж трудно выследить». «Спасибо, Дэн», — сказала Челси. «Вы с Эрин много сделали, чтобы помочь найти этого урода. Надеюсь, скоро его поймают». «Я тоже надеюсь», — кивнула Эрин. Дэн потянулся к пицце и съел три куска один за другим, заглотив их, как удав, почти не жуя. Он вытер руки салфеткой и поднялся. «Мне пора. А вы, дамы, досматривайте свое кино». «Ты не останешься?» — спросила Челси. «Нет, сестренка, я страшно устал. Спасибо за пиццу». Он чмокнул сестру в нос и повернулся к Эрин. «Проводишь меня?» «Конечно». Эрин поднялась с дивана и пошла за ним, невольно любую сильной фигурой Дэна. Она знала каждый дюйм его тела, ей хотелось снова и снова прикасаться к нему, но Эрин не могла не думать о том, что у них остался всего лишь месяц, а потом ей придется уехать. Дэн надел свою замшевую куртку и подошел к двери. «Тебе не обязательно выходить со мной на улицу, там холодно». Словно в подтверждении его слов за окном завыл ветер. «Было уже довольно поздно, но Эрин пока не собиралась домой, ей хотелось посмотреть кино в компании Челси». «Я заеду за тобой завтра в четыре». Дэн притянул ее к себе за талию, и Эрин оглянулась через плечо, чтобы удостовериться, что Челси на них не смотрит. «Спасибо». Эрин посмотрела ему в глаза, и секунду спустя Дэн уже целовал ее. Эрин подумала, что поцелуй закончился слишком рано. «Интересно, это от того, что сестра Дэна находится в соседней комнате, или просто Дэн наконец понял, что Эрин недостаточно того, что он может ей предложить? Но она слишком устала, чтобы сейчас докапываться до правды». «Спокойной ночи, милая», — сказал он и вышел за дверь. Эрин смотрела через окно, как он садится в машину и выруливает с подъездной дорожки. Дэн притормозил, чтобы махнуть Эрин рукой, и она помахала ему в ответ. Ей показалось, что Дэн смотрит на нее с тоской и сожалением, хотя она не могла сказать наверняка. Вздохнув, она вернулась в гостиную. «Эй, ты в порядке?» спросила Челси, заметив, как погрустнела Эрин. «Да, все отлично. Давай досматривать фильм». Она с трудом заставила себя улыбнуться. «Конечно». «С днем благодарения, мама!» «И тебя, родная! Мы по тебе ужасно соскучились!» Эрин была рада слышать радостный голос матери, рассказывая о своих замечательных планах на сегодняшний день. Замечательных. Эрин была в этом вовсе не уверена. Внутренний голос подсказывал ей, что Дэн от нее отдаляется, но мама о Дене ничего не знала, и Эрин чувствовала себя виноватой. Вчера я помогала своей подруге Челси печь пироги и печенье для праздника. Я, Челси и ее брат Дэн собираемся вечером в загородный клуб на празднование Дня Благодарения уиллс фэй тоже там будут, как и его девушка. Думаю, народу там будет очень много. Звучит замечательно, но я надеюсь, что в следующем году мы встретим День Благодарения вместе. С удовольствием. Я жду вас в гости сразу после Нового года. Мы с папой уже дождаться не можем. А вы сегодня где ужинаете? Соня и Адам Марина пригласили нас в гости. Они отлично готовят, и мы всегда с удовольствием бываем у них. «С удовольствием!» — рассмеялась Эрин. Ровно до тех пор, пока папа не начнет ворчать, что их дети бегают под ногами, переворачивая весь дом вверх дном. «Между прочим, я все слышу!» — прозвучал в трубке голос Чака. «Привет, пап!» «Привет, дорогая!» «Я, конечно, очень люблю детей, но пятеро сорванцов младше пяти лет — это серьезное испытание. Даже твоя мать признает это, правда, Элоиза?» «Ну, если ты настаиваешь...» — засмеялась она. «Уверена, вы отлично проведете время», — сказала Эрин. «Надеюсь, ты тоже», — отозвался отец. «Мы тебя обожаем. Я вас тоже». Закончив телефонный разговор, Эрин подумала о том, насколько сильно ее родители любят друг друга. Эрин мысленно похвалила себя за то, что хотя бы мельком упомянула Дэна в разговоре ровно настолько, чтобы не подвергнуться допросу с пристрастием. Она не знала, что им сказать о Дэне. Что она подцепила его в баре, и у них был потрясающий роман длиной в месяц? Нет, этого сказать она не могла, поэтому ничего и не сказала о мужчине, которого полюбила. Дэн замечательный человек, но у него на сердце настолько глубокие шрамы, что Эрин не была уверена, что сможет их когда-нибудь залечить. Эрин подошла к шкафу и внимательно перебрала свой гардероб. Она почти ничего не покупала в Техасе и теперь корила себя за это. Она понятия не имела, как одеваются на праздничный ужин в элитном загородном клубе. Эрин позвонила Челси и спросила у нее, что стоит надеть на вечеринку. После разговора с подругой она почувствовала себя гораздо увереннее. Эрин приняла душ, вымыла и уложила волосы, сделав крупные локоны с помощью плойки. Она тряхнула волосами и посмотрела на себя в зеркало, вполне довольная результатом. Эрин подошла к шкафу и извлекла из него маленькое черное платье, а из шкатулки достала длинную серебряную цепочку и подходящие к ней серьги, и все это положила на кровать. У Эрин оставалось целых два часа до прихода Дэна, поэтому она закуталась в розовый махровый халат и устроилась в кресле перед камином с детективом, который начала читать еще до знакомства с Дэном. В последние дни Эрин не очень хорошо спала, поэтому вскоре ее веки отяжелели, и она задремала прямо в кресле, положив голову на подлокотник. Громкий стук в дверь выдернул ее из крепкого сна. Эрин открыла глаза, и ей понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что произошло. «О, Господи!» пробормотала она и бросилась к двери. «Эрин!» Громко крикнул Дэн и снова постучал. «Дэн, прости, пожалуйста! Ты давно тут стоишь?» «Не очень!» ответил он, окинув взглядом ее халат и взъерошенный вид. Внезапно смутившись, она потуже затянула пояс халата и пригладила волосы. «Извини, Дэн, не знаю, как это вышло. Я села почитать и, должно быть, задремала». «Не переживай», — сказал он, заходя в дом. «У нас есть еще время». Эрин, наконец, внимательно посмотрела на Дэна. Сегодня на нем были черные слаксы и графитово-серая рубашка с черным полуспортивным пиджаком. Образ довершали черная шляпа и начищенные до зеркального блеска туфли из змеиной кожи. «Выглядишь аппетитно», — призналась Эрин и лукаво посмотрела на Дэна. Он усмехнулся, кивая на ее халат. «Лучше одевайся поскорее, а то мы на самом деле опоздаем». «Уже бегу, дай мне несколько минут». Эрин вбежала в спальню, похвалив себя за то, что заранее приготовила наряд. Она сбросила халат, надела черный бюстгальтер и взяла платье, когда Дэн позвал ее. «Если будет нужна помощь с молнией, я в твоем полном распоряжении». «Буду иметь в виду», — Эрин усмехнулась. Она быстро надела платье и потянулась к длинной серебристой молнии на спине, служившей элементом декора, и поняла, что не может до нее дотянуться. «Черт, кажется, ей действительно нужна помощь». «Дэн!» Дверь открылась. Эрин повернулась спиной к вошедшему Дэну и подняла волосы. «Мне все-таки нужна твоя помощь». Он подошел к ней сзади, и Эрин уловила тонкий древесный аромат его одеколона. Он, не торопясь, дюйм за дюймом, застегивал молнию, при этом ни разу не прикоснувшись к Эрин. Он не провел пальцами по ее обнаженной спине, не поцеловал в шею, не прикусил мочку уха. Закончив с молнией, он сделал шаг назад. Эрин надела черные туфли на высоком каблуке и выбранные заранее украшения. «Спасибо». Эрин ощутила укол разочарования. «Это потому, что они опаздывали? Или была и другая причина?» Она быстро надела отороченное мехом пальто и перекинула через плечо сумочку. «Я готова». «Ты выглядишь потрясающе», сказал Дэн, и вроде бы он все говорил и делал правильно, но... «Нам пора ехать». Едва Эрин переступила порог клуба, как была очарована праздничным убранством. Венки и букеты из соседних листьев и поздних цветов украшали зал. На тюках сена блестели рыжими боками пузатые спелые тыквы. В воздухе витал тонкий аромат свежих трав, а столы ломились от угощения. Дэн взял им по бокалу глинтвейна, и они прошли дальше к уютно потрескивавшему большому камину. Они увидели Челси, сидевшую за длинным столом в компании с Уиллом, Эмберли и малышкой Фэй. Брэнди и ее жених Шейн тоже были здесь. Уилл, Эмберли и Челси поцеловали Эрин в щеку в знак приветствия и представили ей Брэнди и Шейна, с которыми она еще не была знакома. Вскоре все гости расселись по местам. «Добро пожаловать в клуб!» – сказал в микрофон координатор праздника. «Мы надеемся, что вам понравится наш праздничный стол». А за прекрасные десерты я хочу поблагодарить члена нашего клуба Челси Хант и нашу гостью Эрин Синклер. Все тут же повернулись к их столику, раздались дружные аплодисменты. Эрин нравилась быть частью происходящего, хотя комплимент в ее адрес был необоснованным. Всю работу сделала Челси, но ей все равно было очень приятно. «Мы желаем вам прекрасного дня благодарения!» – закончил ведущий, и гости приступили к трапезе эмберли посмотрела на фэй все еще одетую в розовое пальтишко с капюшоном уил по моему пора ее раздеть тут достаточно тепло без проблем кивнул он и бросил быстрый взгляд на эрен тут явно что то происходило эмберли сняла с девочки верхнюю одежду и ахнула когда увидела что надета на фэй уил проговорила она дрогнувшим голосом сцена тут же привлекла к себе внимание Руки Эмберли задрожали, и Уилл быстро забрал у нее ребенка, передавая малышку Эрин. «Подержишь ее минутку?» «Конечно!» Она взяла фейк, который в ту же секунду обвела ее шею ручками. Когда Эрин посадила малышку к себе на колени, все увидели надпись на ее костюмчике. «Эмберли, ты выйдешь замуж за моего папу и станешь моей мамой?» Уилл встал со своего места и опустился на одно колено. «Эмберли!» Я люблю тебя всем сердцем. Ты станешь моей женой и мамой Фэй. Он открыл бархатную коробочку, в которой сверкало крупным бриллиантом кольцо. Эмберли кивнула, слезы стекли по ее щекам. Да. Да. Уилл надел кольцо ей на палец, встал и нежно поцеловал ее. Глаза Эрин затуманились от слез, когда она смотрела на них и прижимала к себе Фэй. Она взглянула на Дэна, но он не мог заставить себя посмотреть ей в глаза. В его взгляде были печали, и сожаление. Он посмотрел, как нежно Эрин держит Фэй и отвернулся, глядя в пустоту. Зал взорвался восторженными охами, ахами и аплодисментами. Все наперебой поздравляли Уилла и Эмберли, Дэн тоже поздравил их, но Эрин никогда не забудет страх в его глазах, когда он увидел ее реакцию на предложение Уилла. Несмотря на кислое настроение Дэна, Эрин дала себе слово, что не позволит испортить себе праздничное настроение. Она была счастлива. Теперь у малышки Фэй будет мама. Вскоре за столом возобладали разговоры на свадебную тему. Брэнди с удовольствием делилась со слегка ошалевшей Эмберли деталями своей свадьбы. Пару минут спустя Дэн извинился перед присутствующими, сказав, что собирается подышать свежим воздухом. Эрин постаралась отогнать от себя нахлынувшую печаль, но она опутывала ее, словно паутина. Ей так мало времени осталось с Дэном. Сможет ли она провести оставшийся месяц с ним, зная, что ее любовь взаимна Челси пересела на место Дэна рядом с Эрин. «Не сдавайся без боя», – прошептала Челси. «Она что, умеет читать мысли?» «Не буду». «Вот и хорошо. Я так рада за Уилла и Фэй». Они заслуживают счастья. «И ты тоже, Эрин!» Челси сжала ее руку. Дэн вернулся, когда официанты начали разносить десерт, и Челси пересела на свое место. Во взгляде Дэна совершенно невозможно было что-то прочесть. «Теперь ты можешь попробовать все пироги!» — радостно произнесла Эрин, стараясь скрыть страх, сковавший ее по рукам и ногам. «Прости, Эрин!» — сказал он, не смея поднять на нее глаза. Она не спрашивала, за что он просит прощения. Она и так это знала. Дэн не мог и не хотел дать ей то, в чем она так нуждалась. Ему не нужны были обязательства и привязанности. Ей не надо было в него влюбляться. Разбитое сердце не стоило тех воспоминаний, что у нее останутся от их романа. Она была настоящей дурой, если думала, что сможет без боли выйти из этой ситуации.